ВЫПУСКНОЙ гимназии ЛИТЕРА современные дети это большая загадка они развиваются такими темпами что позавидует даже экономика китая то что еще вчера было для них модно и популярно сегодня уже не в кассу поэтому когда нам пришел заказ на проведение выпускного у третьего класса гимназии лидера Мы очень много думали. Хотелось провести это нестандартное мероприятие на самом высоком уровне и не хотелось быть записанными в древние. Подготовку мы решили начать с себя. Был проведен опрос сотрудников по поводу наличия опыта общения с детьми 10 лет. Опрос показал, что с ребятами такого возраста общалась только менеджер Света и дизайнер Антон. Опыт светы мы поставили под сомнение, когда вспомнили, как полтора месяца назад племянники разрисовали задремавшую свету перманентными маркерами. Антон также не подходил на роль консультанта. Весь его опыт состоял из общения с третьеклассниками в известной онлайн-игре про танки и пары подзатыльников соседскому мальчишке, прятавшему сигареты в почтовом ящике Антона. Неожиданно голос подал наш водитель Армен Ашотович. Через 10 минут консультант был найден. Выяснилось, что Армен Ашотович, как любой уважающий себя кавказский мужчина после 55 лет, имеет младшего ребенка по возрасту больше годящегося во внуки. Он воспитывал дочь как раз 10 с небольшим лет. По заверениям водителя, его Кариночка — очень современный и продвинутый ребенок. «Естественно, мамой клянусь!» Мы решили, что лучшего варианта не найти, и пригласили девочку в офис. Первое, что захотела обсудить Кариночка по прибытии в офис, это гонорар. Сказывалась национальная предприимчивость и наличие бесплатных бизнес-тренингов в свободном доступе. Сошлись на трехмесячном абонементе в лучший IMAX кинотеатр города. Дальше Карина маленьким кудрявым бульдозером прошлась по всем нашим идеям относительно выпускного. Разгромлены в пух и прах были такие козыри, как «Квест», «Чумовая наука» и «Детское что, где, когда». Мы были опустошены. Крина выдержала эффектную паузу, добавила к гонорару сертификат в пиццерию и снисходительно произнесла. «Вам нужно шоу из телека, чтобы его все знали». «А какое сейчас самое популярное шоу по телевизору?» «Пусть говорят», — несмело пролепетала Света. «Вечерний Ургант», — Антон был уверен в победе. «Какие же вы отсталые! Вам, наверное, лет по тридцать уже!» — вздохнула Карина. «Голос дети! Это они точно смотрели!» «Ну, как договаривались, идею я вам подкинула, а дальше сами!» «Тем более у меня времени нет, еще математику решать надо. Пока!» — прощебетала Кариночка и выпорхнула из офиса. «Ну что ж, значит, будет детский голос». Подготовка выпускного отняла больше сил, чем воспитание ребенка от рождения до момента этого самого выпускного. Но это того стоило. Было продумано и реализовано абсолютно все. Декорации максимально точно повторяли стиль оформления настоящей студии. Специально были изготовлены и смонтированы загорающиеся кнопки и вращающееся кресло для жюри. Кстати, в жюри было приглашено несколько известных деятелей культуры нашего города, один из которых даже участвовал в кастинге взрослого голоса, правда, не очень удачно. Все выпускники были разделены на артистов и болельщиков. Артисты исполняли самые известные хиты прошедшего сезона — песни Полины Гагариной, Луиса Фонси, группы «Грибы» и других, а так как гимназия имела серьёзный уклон в творческое направление, проблем с качественным вокалом не возникло. Лёгкое недоумение вызвало песня «Подсолнухи» Наташи Королёвой. Но всё встало на свои места, когда выяснилось, что в качестве продюсера выступала бабушка исполнительницы Также нами была оборудована настоящая комната ожидания, где взволнованные родители эмоционально поддерживали своих детей, наблюдая за их выступлениями в онлайн-режиме. Награждение лауреатов этого вокального праздника мы устроили в стиле вручения премии Грэмми. Скрывались конверты, выдерживалась томящая пауза, И счастливый номинант бежал на сцену за наградой. А учитывая, что дети все-таки современные, помимо родителей, каждый второй активно благодарил своих подписчиков и фанатов за то, что поверили в него. В общем, выпускники вжились в свои роли по полной программе. Финальная часть выпускного завершилась общим выступлением от всех юных артистов, любимой песней своего классного руководителя. До этого момента мы не могли даже представить, что фантазер с современным битом в исполнении 30 детей может получиться так круто. Благодаря этому празднику мы поняли одну очень важную вещь. Иногда, чтобы дать человеку то, что ему гарантированно понравится, нужно на время стать этим человеком. И, кстати, этот опыт не раз пригодился нам в дальнейшем.